Настал тринадцатый год ее пребывания в качестве заключенной. Таня была едва ли не самой титулованной и знаменитой в Святой Берте. Поэтому, когда Разамунда Великолепная взошла на трон, а, проще говоря, была назначена министром внутренних дел на пост директора тюрьмы, то она первым делом вызвала к себе Татьяну. Таня давно не была в кабинете высокого начальства. Разамунда начала свое управление с полной перепланировки и ремонта. Благо, что деньги выделялись в нужном количестве. Она приняла Таню, сидя в вертящемся кресле за ноутбуком. Таня была знакома с новинками техники только по книгам и газетам. Разамунда с любопытством посмотрела на Татьяну Полесскую. Она много о ней слышала. Грандиозный шпионский процесс, который имел место много лет назад, послужил одной из причин того, почему Разамунда выбрала юридическую специальность. Рада с вами познакомиться. Розамунда ратовала за демократизм в отношениях и первой подала Тане руку. Ну что ж, она так и представляла себе эту русскую. О ней ходили легенды, говорят, что она обязана жизнью великому князю. Розамунда изложила Татьяне свои планы. Она хотела сделать святую Берту образцово-показательной тюрьмой не только в Европе, но и во всем мире. Для этого ей требовалась поддержка заключенных. «Я знаю, что вы обладаете определенным влиянием на них», — осторожно начала она. «Я была бы вам очень признательна, если бы вы пропагандировали мои взгляды среди тех, кто отбывает срок». Та не понравилась новая директорша. Однако Розамунда была не так-то проста, как казалось на первый взгляд. «Я знаю, что у вас есть кое-какие привилегии. Например, вы можете допоздна работать в библиотеке». Я горжусь тем, что вы сделали библиотеку всемирно известной, но тем не менее. Я думаю, пора покончить с этим. Вы одна из заключенных, ничем не хуже и не лучше. Я против фаворитизма, как и против излишней строгости. Всего должно быть в меру. Вы ведь согласны, Татьяна? Правила у нас одинаковые для всех. Однако, если вы поспособствуете тому, чтобы мои идеи воплотились в жизнь, я могу и передумать. Все ясно. Ласковый И ненавязчивый шантаж. Таня привыкла к тому, что жизнь в тюрьме — это сплошной компромисс. «В основном с собственной совестью». «Разумеется, я согласна», — сказала Таня. «Конечно же, она была согласна. Она понимала, что шутки с начальством могут обернуться катастрофой». «Вот и хорошо», — облегченно вздохнула новая директриса. «Я вам очень признательна, Татьяна. Вы в тюрьме уже много лет и проведете еще больше. Мы должны сотрудничать» и мне отрадно, что вы это понимаете. Вы по-прежнему остаетесь в библиотеке. Я не имею ничего против этого». Напоминание о том, что ей осталось провести в святой Берте 18 лет, покоробило Таню. Первое впечатление о Разамунде прошло, директриса показалась ей надменной и неприятной особой. Таня на самом деле пыталась рассказать заключенным о том, что затевает их новая начальница, но... Женщины, оказавшиеся волей судеб в святой Берте, отнеслись более чем прохладно к новой затее руководства тюрьмы. Однако Разамунда пользовалась популярностью в Бертране и за его пределами. 20 июня 1997 года Таню вновь затребовала к себе Разамунда, Но на этот раз она сообщила Полесской, что примерно через месяц ожидается визит высокопоставленных гостей. «Вы должны быть готовы к тому, что они захотят с вами побеседовать и осмотреть библиотеку», — сказала Разамунда Великолепная. «Вы должны быть милой и отзывчивой». «И кто нас посетит?» — спросила Таня. Она уже привыкла к разнообразным визитам. Но на этот раз, судя по суете, которую затевает Разамунда, ожидался визит кого-то важного. «Великая княгиня Клементина Бертранская», — ответила Разамунда. «супруга великого князя Клода Ноэля». Ее высочество занимается благотворительной деятельностью. Она хочет лично осмотреть святую Берту и, возможно, выделить деньги. Вы понимаете, что это очень важно? Нас навестит сама великая княгиня. Это огромная честь. Такое происходит впервые в истории святой Берты, и мы не имеем права омрачить визит». Розамунду очаровывали титулы. Она мечтала о том, что через несколько лет, когда ее тюрьма станет самой лучшей в мире, «Правитель Бертрана удостоит ее дворянского звания, и она станет баронессой или маркизой. Ей, родившейся в Плебейской, как считала сама Разамунда семье, всегда хотелось получить блестящий титул. Для этого придется поработать. Ее высочество изъявило желание ознакомиться со святой Бертой вблизи. Я составила примерный план ее визита, она сказала, что желает встретиться с вами. Вы, Татьяна, местная достопримечательность». «Все, кто пребывает в Святую Берту, во что бы то ни стало, хотят увидеть вас. Ведь вы устроите для Великой Княгини и сопровождающих ее лиц небольшую экскурсию. А вы знаете Святую Берту лучше, чем я». Разамунда не преувеличивала. Татьяна могла с закрытыми глазами пройти по всей тюрьме. Она выучила наизусть все повороты, она знала, сколько ступенек на каждой из восьми десятков лестниц и кто находится в той или иной камере». Она провела в Святой Берте почти 13 лет. Таня очень внимательно слушала разамунду. Директриса продолжала заливаться соловьем, говоря о том, какая это большая честь для их тюрьмы. Таня так не считала. Были времена, когда Клод Ноэль ради нее приезжал в тюрьму, но это было так давно. Она слушала внимательно, потому что шестое чувство, которому она научилась доверять, подсказывало ей. Визит Клементины Бертранской это возможность бежать. Она попробует. Она слишком долго ждала. Что именно я должна делать? Спросила она у Розамунды. Та ответила показать гостям библиотеку, возможно, если у них будет желание прогуляться с ними по острову. Прогуляться. По святой Берте Таня на мгновение закрыла глаза. Она представила себе во всех деталях крошечный каменистый островок, на котором расположилась государственная тюрьма Бертрана. Вот ее шанс. Потребовалось почти тринадцать лет, чтобы судьба оказалась к ней благосклонной. Но кто сказал, что все пройдет успешно? И если ее поймают, то она не сможет покинуть святую Берту еще много лет. Скорее всего, уже никогда. Значит, возможность, которую дарит ей судьба, — это последний шанс, — Должна ли она использовать его? Таня знала ответ, конечно, должна. С самого первого дня заточения она только и думала о том, как бы оказаться на свободе. Теперь, когда требовалось сделать последний шаг, она немного испугалась. Прошло так много лет, жизнь изменилась. Она знала, что страны, в которой она когда-то жила, больше нет. Советский Союз распался, рухнула коммунистическая система. У нее в камере появился цветной телевизор. Она могла следить за новостями. Она вернется. В Москву, на родину. Там все изменилось. Отцу сейчас около семидесяти. От мысли, что она увидит отца, ее охватила дрожь. Еще совсем немного. Немного — это значит побег. Она слишком рано радуется. Еще предстояло успешно бежать. И потом добраться до сокровищ Луизы Монтичелли. Сможет ли она сделать это? Возможно. Ее высочество будут сопровождать важные гости, продолжала не замечая, какая буря бушует в душе Татьяны Полесской, Розамунда великолепная. Ее упоение тем, что она будет представлена супруге великого князя, достигло точки кипения. Министр юстиции, несколько депутатов Национального собрания Бертрана, а также представители высшего света. Таня сделала подобающую мину. Она не должна выдать своих мыслей. За годы, проведенные в Святой Берте, она научилась врать не краснее и делать заинтересованный вид, когда кто-то нес полную чушь. Ее мысль вовсю заработала. Она уже представляла себе, как сможет бежать. Для этого потребуется все мужество и удача. «Когда ожидается визит?» спросила она с бьющимся сердцем. «Если судьба благосклонна, то должна помочь ей. Это должно быть в первых числах августа. Первая неделя августа — это очень важно. Боже, сделай это так!» Секретарь ее высочества сказала, что ориентировочно в середине августа произнесла Розамунда. «Однако сроки неточные, все может измениться». Таня еле сдержала вздох разочарования. «Это неимоверно усложняет побег». Ну что же, значит она пойдет в банк. Она не собирается откладывать задуманное. Я разрешаю вам сопровождать Клементину по всей тюрьме и за ее пределами, сказала Разамунда. Княгиня прибудет на вертолете. Я лично буду встречать ее. Однако, насколько мне известно, у вас странное отношение с Его Высочеством князем Клодом Нуэлем. Она знала, что князь фактически спас русскую заключенную много лет назад от садистки, которая работала в Святой Берте. Розамунде не нравилось, что Татьяна, находясь в Святой Берте, все равно оказывается в центре внимания. Главная здесь она, Розамунда, великолепная. Заключенная всего лишь заключенная. Она не смеет дружить с великими князьями и пользоваться их августейшей благосклонностью. Директриса уставилась на брошь, выполненную в виде девушки-бабочки, которую Татьяна носила, не снимая. Это подарок Клода Ноэля. Розамунда не посмела запретить Татьяне носить это украшение. Ну что ж, русская ей пригодится. «Итак, вы должны подготовиться к визиту. У вас предостаточно времени. Если княгиня спросит вас, достаточное ли финансирование, не мне вас учить, пожалуйтесь на то, что денег не хватает». «Если все пройдет успешно, а все должно пройти успешно, Татьяна, другого я не планирую, то ваша библиотека получит 10 тысяч франков. Новые книги в неограниченном количестве». Таня не хотела огорчать директрису. «То и вовсе не обязательно знать, что Полесская не планировала оставаться в Святой Берте после визита Клементины Бертранской. Она вообще не планировала оставаться в княжестве. Бежать как можно быстрее. Она сделает это». «О да, госпожа директор», — смиренно произнесла Таня. «Уверяю вас, этот визит запомнится многим надолго». «Я надеюсь», — не замечая подтекста, протянула Розамунда. Она откинулась на мягкую спинку вертящегося кожаного кресла и приложила к вискам тонкие изящные пальцы. «Можете идти, Татьяна, и запомните. Все должно пройти без эксцессов. Этот визит очень важен для меня». «И для меня тоже», — чуть было не добавила Таня, но вовремя сдержалась». Разамунде не нужно знать, что Таня собирается вскоре покинуть святую Берту. И все же любопытно. Как бы повела себя директриса, узнай, что Таня затевает побег. Вряд ли поверила. Все привыкли к тому, что русская шпионка Татьяна Полесская является столь же неотъемлемой частью святой Берты, как старинная башня с призраками. Маяк или волны монотонно, с диким постоянством клокочущее у подножия скалы. Таня почему-то знала, что судьба на ее стороне. Поэтому, когда Разамунда неделей позже сообщила ей, что княгиня поменяла планы и желает посетить Святую Берту 3 августа, она еле сдержалась, чтобы не захлопать в ладоши. Так и есть, первая неделя последнего летнего месяца. Вся тюрьма — Готовилась к визиту венциносной гостье самым старательным образом. Розамунда затеяла легкий косметический ремонт, камеры побелили, коридоры выкрасили в нежный персиковый цвет, отремонтировали бассейн, а в спортивный зал завезли новые тренажеры. Таня целые дни просиживала в библиотеке, делая вид, что усиленно занимается компьютеризацией каталога. На самом деле, запершись ото всех в тиши, Она обдумывала детали предстоящего побега. Она знала, что идет на очень большой риск, но еще больший риск оставаться в Святой Берте. Она и так потеряла значительную часть своей жизни. Прошло 13 лет. Ее мечта, давняя мечта, вот-вот осуществится. Паника и волнение исчезли, уступили место трезвому расчету и холодной смекалке. Таня удивлялась сама себе, Она давно превратилась из наивной девочки в циничную особу. Месть — вот что давало ей силы на протяжении долгих тринадцати лет. Когда-то ее мысли о том, что она сумеет отомстить всем, кто запер ее на скалистом острове, были всего лишь мечтами, казавшимися несбыточными. Ей требовалось ждать, она ждала. И вот настал ее час. Она сумеет сделать все возможное и невозможное, чтобы оказаться вне ненавистных стен святой Берты. Но такие ли они ненавистные? Таня с ужасом поняла, что за 13 лет пребывания в святой Берте привыкла к тюрьме. Она стала практически родным домом. Она знала, что заключенные, которые провели так много лет в заперти, боятся выходить на свободу. Иногда даже совершают новые преступления, чтобы только остаться – Дольше в тюрьме, где есть кормежка, работа, друзья и уверенность в завтрашнем дне. Что ждет ее? Она не знала. Но с каждой секундой, которая приближала 3 августа, Татьяна чувствовала веяние ветра свободы. Она вырвется отсюда во что бы то ни стало, даже ценой собственной жизни. Она доберется до денег Луизы Монтичелли, а потом... потом отомстит каждому. Она обязательно отомстит. Месть. Что может быть слаще? Или, может быть, она забудет обо всем и, завладев деньгами, уедет как можно дальше от Бертрана? Нет, это исключено. Она отомстит. Как может быть иначе? Тогда получается, что все эти тринадцать лет она напрасно ждала чуда. Наступило долгожданное утро 3 августа 1997 года. Таня проснулась ровно в половине пятого. Она привыкла подниматься рано. Она умылась, переоделась в цивильное платье. Она настояла на том, что должна встречать княгиню не в тюремной униформе. Розамунда, подумав, согласилась. Это не помешает. Создаст атмосферу либерализма и доверительности. Все равно, как только Клементина Бертранская улетит, нежно-голубое платье будет конфисковано. Таня ощутила, как платье облегает ее фигуру. Она уже давно, очень давно не надевала ничего, кроме тюремной робы. «Ну что ж, стоит только немного подождать». Розамунда сама заявилась в камеру к Татьяне. Директриса критически осмотрела Полесскую и осталась довольна. Она права, дав согласие на то, что та предстанет перед гостями, одетая в обычное платье. Таня посмотрелась в зеркало. «Неужели ей почти тридцать три?» Она попала в святую Берту, будучи почти ребенком, а покидает ее, превратившись в зрелую женщину. Покидает ли? Это еще вопрос. Сейчас важно не выдать себя. Любой опрометчивый и глупый поступок может задержать ее в святой Берте еще надолго, на 17 лет, которые ей осталось провести здесь. Ну что же, я вами довольна, Татьяна. Розамунда облачилась в строгий, вишневого цвета костюм. В очках с тонкой оправой она смотрелась фотомоделью. «Я знаю, что все пройдет без сучка, без задоринки. Вы ведь знаете, как это для меня важно». «И для меня», — сказала Таня, и, поймав непонимающий взгляд Розамунды, поспешно добавила, «я имею в виду библиотеку. Мне так хочется закупить еще два компьютера». Кроме того, требуются новые детективы и книги о Гарри Поттере, их зачитывают до дыр. «Обо всем этом мы поговорим на днях. После того, как ее высочество подпишет чек на миллион долларов», — сказала Разамунда Великолепная. «Клементина Бертранская, как мне стало известно, из конфиденциальных кругов намеревается сделать нам щедрый подарок». «Все пройдет так, как запланировано», — сказала Таня. И она не обманывала. На 3 августа у нее был запланирован побег из Святой Берты. Они встречали вертолет Великой Княгини на вертолетной площадке, расположенной на крыше административного здания. Ровно в 10 утра с Бертранского берега оторвалась изящная серебристая машина. Таня любовалась панорамой княжества. Ярко светило солнце, бирюзовая гладь моря была усеяна разноцветными парусами, В первую неделю августа в Бертране каждый год, вот уже на протяжении 120 лет, проходила парусная регата. Таня хотела, чтобы ее побег произошел именно тогда, когда в бухте находится около семи десятков частных яхт. Ее будут искать, еще бы. Побег станет сенсацией номер один, когда она будет плыть через залив, то не привлечет внимания, и тюремщики со святой Берты не смогут ее засечь. Вертолету потребовалось чуть более минуты, чтобы пересечь зеркало бухты и оказаться на скалистом островке. Лопасти с шумом рассекали воздух, дверца распахнулась и показалась Клементина Бертранская. Таня читала о супруге великого князя. Их свадьба стала медиасобытием века. Богатая американская наследница, миллиардерша, которая после трагической гибели всех родственников унаследовала гигантское состояние, вышла замуж за родовитого европейского аристократа Гримбурга, сделавшего ее правительницей крошечного средиземноморского княжества. Клементина Бертранская была законодательницей мод и обладала, как уверяли все светские журналы, безупречным вкусом. Халёная, высокая, облаченная в белый костюм и гигантскую чёрную шляпу, она с изяществом сошла с трапа вертолёта. Розамунда кинулась ей навстречу. «Ваше высочество, для нас это честь», — начала она. Вслед за Клементиной показались другие гости. Как всегда, придворный фотограф, который делал снимки для прессы, министр, депутаты, несколько придворных дам. «Я много наслышана о вас», — сказала Клементина, пожимая руку Тане. «Мой муж, насколько мне известно, сыграл исключительную роль в вашей судьбе. Это его подарок?» Она дотронулась до броши, которая стала своего рода защитным амулетом для Тани. Княгиня говорила на безупречном французском с легким акцентом, который она специально пестовала, чтобы показать, она иностранка. «Я тоже много слышала о вас, ваше высочество», — ответила Таня. Княгиня еле заметно улыбнулась. В ее глазах Татьяна вдруг отметила легкий страх, который пропал так же внезапно, как и появился. А «Разве у этой богачки, которая владеет миллиардами и принадлежит к одному из знатнейших семейств Старого Света, могут быть проблемы?» Таня не верила этому. «Я знала одну русскую. Это было много лет назад», — сказала Клементина. «Ее звали Елизавета. Она очень много сделала для меня». «Представляете, она бежала из России сразу после революции». «Она бежала?» — Таня ответила дежурной улыбкой. «Сегодня предстоит еще один побег, ее собственный». «Ваше Высочество, как вам наверняка известно, здание Святой Берты было возведено в начале для женского монастыря, начала Розамунда, увлекая Клементину за собой». «Если позволите, я покажу вам сохранившийся до нашего времени кусок стены, который пережил пожар». Таня сопровождала Клементину, провела для нее небольшую экскурсию по библиотеке. Великая княгиня осталась довольна. Она пообещала, что выделит средства на закупку новых компьютеров. Супруга Клода Ноэля тратила огромные средства на благотворительность. После экскурсии состоялся легкий ланч, затем разговор с заключенными». Разамунда заранее подготовила вопросы, которые распределила среди женщин, сидящих в Святой Берте. Затем краткий визит в соседний блок, где содержались мужчины. Апофеозом визита стало подписание чека. Клементина поставила свою подпись на банковском документе, согласно которому Святая Берта получала миллион долларов. Розамунда с благодарностью забрала ценную бумажку. «А теперь, если позволите, Татьяна покажет вам нашу церковь», — предложила директриса. Гости посетили старинное кладбище, на котором покоились останки монахинь, погибших когда-то от рук пиратов, и на этом их визит подошел к концу. «Я была рада познакомиться с вами», — сказала Клементина. «Побывать в тюрьме всегда увлекательно, особенно если знаешь, что тебя ждет вертолет, который унесет обратно на свободу. Но, поверьте мне, иногда свобода...» тоже становится тюрьмой». «О, да, ваше высочество, Разамунда была счастлива. Все прошло великолепно, даже более успешно, чем она ожидала. Я сообщу супругу о том, что ваше заведение нуждается в дополнительном финансировании», — сказала великая княгиня. На прощание сделали несколько снимков. Клементина пожала руку Тане. «Я знаю, что вам еще долго предстоит отбывать срок». «Мой супруг передает вам большой привет. Вы его очаровали, и он никак не может забыть вас. Всего хорошего». Вертолет снова взмыл в воздух. Розамунда, закрывшись ото всех в кабинете и приказав никого не пускать, блаженно опустилась в кресло. Все позади. Она получила миллион долларов. Клементина осталась довольна. Завтра фотографии, на которых она вместе с великой княгиней инспектирует святую Берту, появятся в прессе. Рано или поздно она получит дворянский титул. «Позовите ко мне Полесскую», — приказала она. «Татьяна сегодня на славу потрудилась. Имеет полное право немного отдохнуть».